Глава восьмая. Интересно наблюдать, как меняются приоритеты по мере преодоления жизненного пути. Вначале они простые и смешные, типа хорошо попукать, чтобы не распирало животик. Потом появляется желание обрастать удобными вещами, заводить полезные знакомства любимого человека. Во второй половине жизни хочется все это не растерять. Мы даже выглядим со стороны, как скупые рыцари на горе нажитого добра и отношений. Но потом приходит финиш, и мы понимаем, что все, прибежали. И самое главное – это преодолеть последний метр налегке, без боли, без унизительной беспомощности и чувства, будто своим финишированием ставим под ножку всем бегущим. Гриша, поняв, что бег на сегодняшний день закончился, сдался. Упал на дорогу без сил, разгоняя дорожную пыль тяжелым дыханием. Выглядел он ужасно, почти так же, как Степан с Настей выглядели в свой первый день в мире Тараумара. Они помогли мужчине подняться. Ноги его не держали, сгибались на каждом шаге и тряслись, будто их колотило электрическим током. «Соберитесь, Григорий!» Степан в очередной раз подтянул мужчину вверх. «Не могу!» — едва слышно произнес он. «Нет сил!» «Все силы у вас в голове!» Настя решила его правильно замотивировать. Просто вы расслабились, поняв, что дальше бежать не надо». «Может, завтра я не смогу бежать», — произнес он трагическим тоном. «Завтра вы проснетесь, как огурчик, ни боли в ногах, ни усталости», — приободрил его Степан. «Наша физиология работает здесь иначе». «Это правда?» — неуверенно спросил Григорий. «Сущая». Мужчина воспрянул духом и даже пошел самостоятельно, но, увидев первого новичка с бутылкой воды, обреченно произнес. «Умру, если не попью». Степан подошел к парню с бутылкой. «Позвольте воды. Человек умирает от жажды». Попросил он максимально вежливо. Тот отдал без вопросов. Изможденный вид Григория мог тронуть кого угодно. «Спасибо». Поблагодарил его Степан. Вернулся и отдал бутылку Григорию. Тот схватил ее трясущимися руками, приложил к губам и принялся лихорадочно пить, разливая мимо рта. Не остановился, пока не выпил все. «Ой!» «Простите, я про вас забыл!» Ему стало неудобно перед своими спасителями. «Ничего, мы найдем себя», — успокоил его Степан. Поселок и впрямь оказался копией того, в котором они оказались первый день. Углубляться не стали, потому что Григорий их тормозил, но бросать его не хотелось. А завтра они могли преодолеть расстояние до трассы бегом гораздо быстрее. Выбрали первый попавшийся дом, выглядевший незанятым. В холодильнике стояли бутылки с прохладной водой. Напившись до отвала, Настя отправилась искать, где помыться, а Степан чем бы перекусить. Григорий был не в силах ни мыться, ни есть. Он лёг на диван в гостиной и мгновенно отрубился. В холодильнике лежали яйца, морковь, лук, два подвявших апельсина, кусок колбасы и половинка черного хлеба. Степану нестерпимо захотелось яичницу с колбасой. Во дворе он увидел заветонированную костровую яму с приготовленными дровами и решил ей воспользоваться. Нашел сковороду, налил в нее масло, нарезал и уложил колбасу, разбил яйца и посолил. Затем нашел спички и вышел во двор. Сухие дрова быстро разгорелись. Чтобы не обжечь руки Степану, приходилось то совать сковороду в пламя, то вынимать. Ждать угли у него не было сил. Настя вышла из дома, встревоженная тем, что Степана там не оказалось. «Думала, тебя похитили». Она поцеловала его в шею. Фу, соленый, иди мыться. Пока не поем, никуда не пойду». Степан повертел яичницу лопаткой, чтобы она скорее поджарилась. Они поужинали прямо на улице. Простое блюдо показалось восхитительным. Наверное, организм остро нуждался в белке и жире. — Ты удовлетворил меня сегодня в гастрономическом смысле, — довольно произнесла Настя. — Иди уже мойся, я жду тебя в спальне, голышом. Ха — Ха-ха-ха, знаю, я твое жду, — посмеялся Степан и изобразил ее спящую. — Ну, можешь не будить, утром расскажешь, как все прошло. Настя отвесила Степану из щелбана и пошла в дом. Степан принял душ, если можно так выразиться. Мыться пришлось ковшиком из цинкового ведра. Вода была прохладная, но после такого марафона это было только к лучшему. Вода смыла соленую грязную корку, разъедающую кожу. Организм после водной процедуры почувствовал себя выполнившим работу и попытался выключиться по дороге в спальню. Настя спала, широко раскинув ноги, будто в самом деле думала, что Степан воспользуется ее благосклонностью, пока она спит. Он сдвинул ей ноги, чтобы освободить себе место на кровати, накрыл одеялом и лег рядом. Сон мгновенно одолел его. Утро началось с воплей Григория. «Так это был не сон. Выходит, я умер. И куда же я попал?» Послышался грохот упавшего стула и ругательство Григория. «Ребята, вы дома?» «Дома!» выкрикнул из спальни Степан. «Сейчас найдем, что одеть и спустимся!» Фу, слава богу, а я уже решил!» Степан выбрался из кровати и полез в шкаф с одеждой. Мужчина, живущий тут, оказался крупнее него. Пришлось надеть майку-разлетайку и заправить ее в штаны, чтобы не выглядеть как неформальный подросток. «Как тебе?» — спросил он у Насти, лениво нежившейся в кровати. Она прыснула от смеха. «Ха-ха, ты на дедушку моего похож. Он всегда все в штаны заправляет». Для меня это честь быть как твой дедушка. Собирайся, уже нас ждет наш новый друг. А мы что, Настя манерно поиграла бровями. Степан посмотрел на ее специально оголенную грудь. Григорий, идите пока в душ, там вода в ведре, а потом подберем вам чистую одежду, крикнул он. Хорошо, понял. Степан прикрыл дверь под первую пуфиком и прыгнул к Насте в кровать. А ведь могли бы сэкономить силы, упрекнул он ее. Еще неизвестно, мы тратим их или, наоборот, заряжаем». Чистый Григорий покорно ждал их на кухне. «Я поел колбаски», — сообщил он. «Аппетита особого нет». «Как вы себя чувствуете?» — спросила Настя. «На удивление, нормально. Я почти восстановился. Колени, правда, немного побаливают и поясница, да в гортане еще осталось ощущение, будто нажда глотал. Но это ничтожно по сравнению с тем, что я ожидал». «В спальне есть шкаф. Выберите себе одежду», — предложил Степан. «А в старом нельзя. Это же мое. Оттуда!» Гриша жалостливо посмотрел на ребят. «Можно, но нужно ли?» – удивился Степан. «На одежде грязь и соль. Вы будете чувствовать постоянный дискомфорт. Если вам дорого, просто несите свою одежду с собой». «Наверное, я так и сделаю. Мне хочется этого. Будто через одежду происходит невидимая связь с родным домом». «Так, где спальня со шкафом?» Григорий поднялся. «Там». Степан показал рукой. Пока он искал себе одежду, Степан выпил стакан молока, разбил яйцо в кружку, посыпал солью и смешал с поломанными туда же кусочками хлеба. «Я в детстве так делал», — признался он. Когда повзрослел, стал брезговать сырыми яйцами. А тут опять стал маленьким. Нет, просто прагматизм взял верх над брезгливостью. «Не будем хорошо питаться, превратимся в жертв концлагеря». Настя сделала себе такое же блюдо и попробовала с опаской. «Хм, намного лучше, чем я себе представляла». Сюда бы еще зелени покрошить. Это все ваши женские выдумки. Класть траву куда надо и не надо. И так сойдет». В кухню вошел Григорий в темной женской блузке и спортивных штанах. Степан чуть не подавился от смеха, увидев его в таком наряде. «Что не так?» — не понял Гриша. «Почему вы надели блузку?» — спросил он, прикрывая полный рот руками. «Это что, бабская?» Григорий оттопырил ее, чтобы рассмотреть рисунок. Черт, я сразу почувствовал что-то не то. В груди как-то свободно, и пуговицы не с той стороны. Зато в плечах как надо сидит, не то что эти пододеяльники. — А вы посмотрите в других спальнях. Вдруг у них были мальчишки, вам подойдут их вещи? — предложила Настя. — Молодец, пойду гляну. Он ушел. Степан покачал головой. — Такой смешной положительный дядька. Его-то за что сюда? Он снова усмехнулся, вспомнив его в плоске. — Надо расспросить, кем был, — предложила Настя. «Да, будет интересно узнать». Григорий явился через минуту в майке с Микки Маусом. «Вы были правы. В детской оказались вещи на крупного мальчика». Он сел за стол с довольной улыбкой. «Кажется, я проголодался». Степан предложил ему сделать такое же блюдо из яиц, хлеба и соли. Тот не стал отказываться. Быстренько намешал себе и принялся есть, нахваливая вкус. «Бесподобно натуральная пища. Тут тебе и белок, и многочисленные питательные вещества в желтке, и углеводы в хлебе. Самое оно для хорошего бега». Григорий замер и вздохнул, вспомнив, что ему сегодня снова бежать. «Как бы я хотел проснуться и понять, что все произошедшее — сон!» «Мы с вами полностью солидарны. Второй день у нас был хуже первого из-за того, что мы знали, что нас ждет», произнесла Настя. «Поверьте, вчерашняя трасса была сложнее обычных, поэтому сегодня вам будет легче». «Что было перед тем, как вы сюда попали, Григорий?» — спросил Степан. «Что было?» — мужчина задумался. «Да ничего такого. Закончил пятую главу, тяпнул грамм сто виски и спать. Вы писатель?» — догадалась Настя. «Да, хотя в современных реалиях надо называть нас печатателями». «А что вы печатали?» — Степан решил, что причина кроется в жанре. «Дамские романы, будь они прокляты». Григорий залпом глотнул молока, словно это был крепкий алкоголь. «А что с ними не так?» — не понял Степан. «Причину такого отношения к ним?» «Это все конъюнктура. Я хотел писать другие книги, умные, спорные, идущие от души. Написал спиток, пока жена терпела мое безденежье, но денег на них не заработал. Пишешь, пишешь, думаешь, ну вот, как интересно получается. Сейчас выложу на сайт и как попру читатели. А нет, не перли». «Выложишь главу и ждешь, сейчас начнут хвалить». А вместо этого «Автор, проверь ошибки, ваших читателей». И все, весь итог полугодового ежедневного труда. Жена взбрыкнула, или делай что-нибудь, или ищи нормальную работу. А я же ничего не умею руками, я творческий человек. Решил написать дамский роман. Прочитал один с таблетками от тошноты и написал с него кальку с другими именами и чуть измененными событиями. И знаете что? На следующий день я стал знаменитым. Я стал зарабатывать больше жены раз в пять. Она даже работу бросила, чтобы помогать мне с редактурой, обложками, общением с читателями, лишь бы я писал и не отвлекался. А я писал сквозь слезы, чувствуя, как просираю свой талант на эти писульки, в которых нет ничего по-настоящему интересного. Григорий замолчал. — Теперь понятно, — произнес Степан. — Что понятно, — не понял Григорий. Понятно, что все попытки угодить женщинам приведут тебя в мир Тараумара». «Тараумара?» — удивился Григорий. «Это же индейцы, которые всегда бегут из Мексики». «Да?» «Так вот в чем подвох названия этого топонима», — догадался Степан. «Спасибо, что просветили». «На доброе здоровье. В моей голове полно всякого хлама напихано. Иногда пригождается». Григорий съел яйцо с хлебом и почувствовал, что не наелся, полез в холодильник. «Корову бы съел с рогами и копытами» произнес он внутрь холодильника, выбирая себе еду. К счастью, выбор был небогат и ограничивался сырыми овощами. Он вынул морковь, протер об майку и откусил. Витамин А, каротин. Резюмировал он причину своего выбора. Если есть много моркови, то загар будет очень ровный и красивый. Если много есть, Григорий, то есть вероятность не добежать. Выносливость выше у тех, кто знает меру. Советую вам не доедать морковь. «Иначе почувствуете тяжесть в желудке, а от нее и слабость во всем теле». «Ладно, не буду». Григорий откусил еще раз и положил огрызок на стол. «Все, пора собираться. Нам надо скорее выбегать, чтобы толпа новичков нас не затоптала», — предупредил его Степан. «О да, вчера, когда первый раз грохнуло, это было что-то. Я чудом не попал под ноги толпы. Они вели себя как зомби, обезумели полностью, выли и орали, как не люди. «Да все мы в первый день как зомби», — заметила Настя. «Здесь такие правила, что надо думать в первую очередь о себе, а помогать только тем, кто в этом нуждается. Без всякой жертвенности. Мы со Степаном будем бежать впереди, а вы держите нас у себя на мушке и повторяйте все, что делаем мы, хорошо?» «Да, Настенька, я понял. Буду стараться не отстать». «И не поддавайтесь на провокации новичков», — предупредил Степан. «Их здорово бесит, когда люди бегут мимо них с непонятными целями». «Ха -ха, я тоже думал, что вы сумасшедшие бегопоклонники, но побежал на всякий случай». Григорий усмехнулся. «У меня брат есть, который верит во все религии и ходит молиться то в церковь, то в мечеть, то в синагогу, чтобы на том свете точно не промахнуться в рай». «А надо верить в Бога, а не в религию», — высказался Степан. «Я ему то же самое говорил, но он упертый, да еще и юрист. Привык верить в формальные обязательства». И «Есть шанс, что вы встретите его здесь», — усмехнулась Настя. Хотя для юристов могут быть совсем другие испытания. Компания вышла из ворот на улицу и сразу побежала. Григорий покряхтел, пока суставы не перестали болеть, затем побежал спокойным темпом. — На вид совсем не бегун, — заметил Степан, — однако смог. — Что ты хочешь от человека, которому хватает терпения закончить писать нелюбимую книгу? — Еще бежит и думает, как здорово, что не надо сочинять бабскую мору. Настя посмеялась, обернулась и помахала писателю. Он обрадовался и тоже помахал. «Надеюсь, в этот раз мы спасли кого надо. Я не прощу ведьме, если она выбьет его с трассы. Решу, что она сделала это намеренно из вредности. Она мне показалась, придурью, но точно не врединой», — заметил Степан. Косматая героиня их беседы возникла из-под воротни, словно подслушивала. «Как дела? Как настроение?» — спросила она. Сегодня она была одета в странную длинную юбку, чуть ли не до щиколоток, и приталенный велюровый пиджак. Наряд делал ее похожей на сумасшедшую гимназистку. «Отлично, выспались и готовы к новому забегу», — поделилась Настя, оставаясь при этом на стороже. «Как вы?» «Хорошо, но Кощей наш почти не спал. Думаю, скоро его бег закончится», — поделилась она невеселым голосом. «А что это значит для группы? Разве мы не сможем бежать без него?» — поинтересовался Степан, не видя причин для беспокойства. Старые бегуны, такие как он, я и Вадим, который компас, создаем между собой самодостаточную связь, взаимно улучшающую наши особенности. Без него я буду не такой хорошей ведьмой и могу допустить ужасную ошибку, которая, если повезет, затронет только меня, а если не повезет, то всю группу. С компасом еще хуже, так что, имея в виду, парень, было бы неплохо, чтобы ты был готов занять его место. Для этого надо быть всего лишь чуточку жестче и уметь верить людям». Видимо, посмотрела им за спину на Григория. «Вот, вы же смогли выбрать правильного человека. Вы за него вступились, а он вам благодарностью острало осветлил. Вы теперь выглядите, как настоящие бегуны, а не тени на заборе. Ладно, я побежала. Хорошего бега». Она легко сорвалась с места. «Могли бы я и метлу выделить», — подделав след ей Настя. Она хороший человек, просто в ее обязанности входит то, что тяжело воспринимать неподготовленным людям, таким как мы или новичкам, которым кажется, что она злая или вообще убийца. «Я знаю, что подумала?» – спросила Настя. «Нет, я же не ведьма и не оракул. Вот мы бежим по одной дороге, а рядом куча других. Ведь нас ничто не привязывает именно к этой дороге. Что, если взять и перейти на другую дорогу? Вдруг в той группе будет веселее или дорога проще?» «Не думаю. Это как в пробке. Всегда думаю, что соседняя полоса движется быстрее и хочется постоянно перестраиваться. Я не люблю глупую суету», — признался Степан. «Ага, значит, мое предложение показалось тебе глупым», — возмутилась Настя. «Ну почему глупым? Я просто не вижу причин думать, что другая дорога отличается от нашей. Те же люди, те же правила...» Это напоминает мне людей, занимающихся горизонтальной карьерой, переходящих на одну и ту же должность из компании в компанию и верящих, что где-то им точно повезет, хотя им самим непонятно с чем. Ты зануда. Есть маленько, — согласился Степан. Знаешь, как я выводил из себя Василиску? Василиска звучит пугающе. И как же? Когда она начинала сердиться на мои замечания, я выбирал самый отвратительный тембр голоса и так протяжно говорил... «Не хотел бы показаться занудным». Ее психику это убивало. Она однажды кинула в меня вазу с цветами. А, «Вот ты сволочь!» Настя оценила убийственность фразы. «Если бы ты так со мной разговаривал, я бы тебя точно ночью придушила». «Не хотел бы показаться занудным». «О, Боже, эта фраза — лидер моего антисексуального рейтинга. Если тебе не захочется моих приставаний, ты знаешь, что сказать. А если сказать ее во время секса, то я на год закодируюсь от него и от тебя». «Спасибо, что предупредила. Теперь я знаю силу своим словам. У меня припасено много разных фразочек. Супружеская жизнь — еще то сражение. Беги давай, боец семейного фронта». «Если бы я была твоей женой, ты бы капитулировал в первую брачную ночь». «Не хотел бы». Степан наткнулся на негодующий взгляд Насти. «Ладно, заткнулся. И правильно. Осталось недолго». На этот раз до края поселка оказалось гораздо дальше обычного, и тяжесть паникующей толпы, испуганной первым обрушением, пришлось прочувствовать спалма. Степан даже кинулся с кулаками на обезумевшего здоровяка, расталкивающего и пинающего людей на своем пути, из-за чего сразу началась свалка. Удар пришелся ему в ухо. Степан не ожидал от себя такого сильного пружинистого удара, словно он тренировался его. Тело будто само знало, как правильно накопить импульс и правильно его выпустить, собрав кулак. Здоровяк упал, как подкошенный. «Ведьма тобой бы гордилась», — заявила довольная Настя. «Он же был опасен, этого не скроешь. Она хотела, чтобы я ту женщину, очень проличную на вид. На то она и ведьма, чтобы видеть скрытое». «Да, я смотрю, она становится твоим кумиром», — съязвил Степан. «Скажем так, ее взгляды и методы мне близки». «Давай договоримся, что ты будешь расчесывать волосы каждое утро». Настя рассмеялась. Ха -ха -ха, «Обещаю». Григорий перепрыгнул поверженного Степаном здоровяка. Он не видел всей завязки истории, только финал, и был неприятно удивлен поступком молодого человека, который прежде показался ему достаточно дружелюбным. Степан обернулся и увидел удивленно напуганный взгляд писателя. Порадовался, что не затоптала толпа и, улыбнувшись, помахал. Тот неуверенно ответил таким же жестом. «Напугал Гришу!» — поделился он своими наблюдениями с подругой. «Его тут все будет пугать. Разберется, он же писатель. Автограф, что ли, взять, пока не добежали?» – пошутил Степан. Настя рассмешила слово «добежали», которое в контексте происходящего звучало совсем невесело. Она продолжила мысль и получила слово «отбегался», синоним слову «умер». Размышления навели ее на идею, что бег – есть жизнь в миниатюре, только многократно ускоренная. Потому и восстановление сил происходило за одну ночь. В обычной жизни люди понимали выражение умения жить как умение достигать максимального доступа к продуктам цивилизации. В мире Тараумара все было гораздо проще и понятнее. Здесь ценились физическая выносливость, сила духа и умение принимать сложные решения. Никакой лишней мишуры в виде ненужных вещей, никакой словесной шелухи. Мир сам представлял все самое необходимое, а от человека требовалось только бежать. Впереди показалась новая трасса. Первыми на глаза попались высокие кактусы, словно принесенные сюда из пустынь Аризоны. Они были похожи на высоких зеленых человечков, неподвижно взирающих на бегущие толпы людей. Сразу вдохнуло зноем от горячего песка и черной полосы асфальтированной дороги. Перспектива поплыла в текучем мареве, разрывая нить дороги струящимися серыми лужами горячего воздуха. — Вы обещали, что трасса будет легче? — Григорий догнал, чтобы задать мучивший его вопрос. — Мы понятия не имеем, какой будет следующая трасса, — произнес Степан. — Пока не вижу причин для паники. — Жара. У меня давление скачет от нее, — пожаловался Григорий. — Мне кажется, что проблемы со здоровьем остались в прошлом, — успокоил его Степан. — Но вот жажда вполне может случиться. Надо было взять с собой бутылочку, — не унимался писатель. — Пока что такой необходимости не возникало. — Да бегу возьму. Григорий отстал. — И правда, почему нам не приходила такая мысль? — удивилась Настя. — Потому что никто не подавал такого примера. Степан ни разу не видел никого из опытных бегунов с бутылкой воды. Разогревающийся на солнце пустыню разбавил ветерок, дующий поперек направления трассы. Он катил шарообразные колючки через дорогу и иногда поднимал пыль. Бегущим было все равно на то и на другое. Им было достаточно, что он обдувал их тела, помогая переносить жару. На первый взгляд трасса выглядела достаточно простой, и основной сложностью казалось пекло, способное вызвать перегрев. Полным новичкам было трудно с их терморегуляцией справиться с такими испытаниями. Зато таким, как Степан и Настя, потерявшим почти весь жирок, жара была нипочем. Через пять минут после начала трассы ветер усилился. Теперь уже колючки неслись поперек дороги со скоростью бегунов, иногда подпрыгивая на выступающей обочине, в прыжке пролетая через черное полотно. Они задерживались у оснований кактусов, набирались в огромные скопления, срывались порывами ветра и неслись на людей, разваливающиеся на ходу массой. Степан заметил, что по цепи группы от «Авангарда» стали передавать какое-то сообщение. «Опасайтесь красных шаров! Передайте дальше!» Обернувшись, произнес парень, бегущий впереди них. Степану пришлось отстать, чтобы поделиться сообщением. «Опасайтесь красных шаров! Передайте следующим!» Проговорил он девушке с красным, обгоревшим лицом «Чего? Я, я не поняла, каких еще шаров?» По виду она бежала второй день и потому была такой непонятливой «Увидишь красную колючку? Опасайся!» Разъяснил Степан, передай остальным «А, понятно» Ей тоже пришлось отстать, чтобы сообщить остальным Новички бежали позади в сотни метров одной большой массой, Мимо которой невозможно было промахнуться ни одной колючки Степан догнал Настю «Ты уже видела красную колючку?» Спросил он. «Нет, все какие-то серые. Интересно, она явно красная или чуть краснее, чем серая? Ты же знаешь, что у женщин глаз различает намного больше цветов, чем у мужчин?» Поинтересовался Степан. «Знаю. Ты хочешь сделать меня вперед смотрящей? «Да, это же логично. Признаю твое гендерное преимущество в этом виде спорта. Ладно, побуду твоими хорошими глазами дальтоник». Согласилась Настя. Порывы ветра выдували песок на дорогу узкими полосками, отчего черная полоса дороги вскоре стала ребой. Второе обрушение подняло высокий стол пыли вместе появления нового края. К счастью, ветер сдувал ее в сторону. Сотни кактусов, находящихся в поле зрения, заходили из стороны в сторону. Некоторые не выдержали землетрясения и повалились на землю. Но самый худший эффект от появления нового края оказался в том, что разом оторвались от сухих корней тысячи колючек. Разобрать, где в этой массе притаилась красная, не представлялось возможным. Степан, не надеясь на глаза Настю, сам пытался разглядеть опасность. И когда ему стало ясно, что это их не спасет, колючки несутся сплошной стеной, он принял единственно правильное решение. «За кактус!» – выкрикнул он и потянул Настю к ближайшему растению. Еще несколько человек, поняв правильность их поступка, поступили точно так же. Григорий был в их числе. Спрятавшись за высоким, разросшимся у основания растением, он показал поднятый вверх большой палец, одобряя смекалку Степана. Мимо, шуршая, цепляясь за пучки сухой травы, покатились многочисленные шары колючек, теряющих семена иголки в землю. «Вон она!» — выкрикнула Настя, показывая рукой в сторону скачущего шара, выделяющегося красноватым оттенком на фоне других. «Различаешь? Различаю!» — произнес Степан. Он выглянул из-за кактуса, чтобы посмотреть, когда закончится массовая миграция колючек. Она почти закончилась. Они с полминуты, убедившись, что явная опасность больше не грозит, и выбежали на дорогу. Степан посмотрел назад, удостовериться в том, что многие поступили, как они, Но вместо этого увидел человек 30, лежащих на дороге Остальные обегали их стороной «Смотри, там люди лежат!» Привлек Степан внимание подруги «Я думаю, красные колючки ядовитые, типа паралича» Она посмотрела на людей, едва способных шевельнуть конечностью «Осторожнее!» Степан дернул Настю на себя Она упала от неожиданности Прямо над ее ногами, подпрыгнув от удара о громку дороги, пролетела красная колючка Твою мать!» Настя поджала ноги, когда было уже поздно. «Мать твою, чуть не...» «Не стоит на других пялиться. Сами попадем в просак!» Степан помог ей подняться. «Нигде не воткнулась?» «Вроде нет». Настя осмотрела ноги. «Хорошо треники натянула». Она потрясла штанины, чтобы с них осыпались колючки, которые не могла увидеть. «Я теперь понимаю, почему ведьма натянула длинную юбку до пят. Думаешь, она знала, какая будет раса?» Они побежали, направив взгляд навстречу ветру и несущимся колючкам. «Может, на уровне предчувствия. А, может, совпадение. Хотя намек на следующую трассу может быть в вещах, которые есть в домах. Почему ты сегодня надела треники?» «Ничего другого нормального я не нашла. Вот видишь, нас хотели защитить. Кого нас? Тех, кто видит намеки. К сожалению, в нашем случае это была случайность». «До сего момента. Теперь будем обращать внимание, какие вещи лежат в шкафах». «Это точно. Скоро мы будем знать все трассы и какие шмотки подходят к ним А лучше всего». По деловому в заключила Настя. «Именно так. И я не буду смеяться над теми, кто заправляет штаны в носки. Полезная идея». Авангард группы убежал далеко вперед. Надо было поторопиться, чтобы не оказаться на самом краю. Запас времени требовался, чтобы пережить следующую волну сорванных обрушением колючек. Настя внимательно следила за тем, какие высохшие шарообразные растения перебегают им дорогу. Красных среди них больше не попадалось. Наверное, они были редкостью, не призванной выкосить как можно больше бегущих людей. Они тренировали внимание и умение терпеливо ждать. Он их черт не достало бегущему впереди них парню. На вид он был из тех, кто бежит третий или четвертый раз уже достаточно загорелый, но еще недостаточно тощий, далеко не кощей. Он бежал один метрах в десяти впереди Степана с Настей. Когда до очередного обрушения осталось минуты три, он решил, что ничего опасного уже не произойдет и стал вместо катящихся колючек присматривать кактус, за которым можно спрятаться. «Парень!» — выкрикнула Настя, увидев красную колючку, внезапно появившуюся у самой обочины. Вместо того, чтобы посмотреть в сторону возможной опасности, парень обернулся. В этот момент колючка подскочила и ударила ему в торс. Он, как назло, снял майку и повязал ее на голову, чтобы защититься от палящего солнца. Колючка ударилась о его голое тело и поскакала дальше. Парень не остановился, продолжил бег, но буквально через десяток шагов его ноги стали заплетаться. Он пробежал еще немного и безвольно упал, не сгруппировавшись. Он жалобно смотрел на пробегающих мимо Степана и Настю, но они ничем ему не могли помочь. Расслабляться на трассе не стоило никогда Землетрясение после следующего обрушения, покачнувшее кактусы Вызвало точно такой же эффект одновременного отрыва колючек Народ, как в игре с музыкальными стульями, наученный опытом, спешил спрятаться за кактусами Ветер погнал волну колючек, раскидывающих остроконечные семена на своем пути Степан с Настей спрятались за накренившимся после тряски кактусом, опершимся на отросток у основания Спрятаться за ним спешили еще трое, что оказалось не совсем удачной идеей. Кактус едва защищал двоих. Третий, четвертый и пятый были лишними. «Здесь занято!» — выкрикнул Степан. «Бегите за тот кактус!» Он показал рукой, куда бежать, но паникующие бегуны проигнорировали его. Они спрятались за их кактус, встав в линию за ним. Такая себе тактика, учитывая криволинейное метание колючих шаров. «Полно других кактусов! Зачем сюда?» Спросил Степан, борясь с одышкой «А тебе жалко?» Возмутился мужчина «Это называется ни себе, не людям» Степан демонстративно отвернулся от него «Сострадание надо к людям иметь» Заступилась за мужчину женщина из их компании «Сострадание без ума, бесполезная вещь» Холодным тоном заявила Настя «Так и валите отсюда» Мужчина толкнул Степана в спину подкатящиеся колючки Степан оказался не готов к такой подлости и вывалился из укрытия на пару шагов. Настя закричала от страха и ударила наглеца наотмашь ладонью. Тот отшатнулся назад, толкнул кактус, который и так держался из последних сил. Четырехметровый гигант плюхнулся на землю с глухим звуком. Компания из пяти человек оказалась без укрытия на пути несущихся колючих шаров. Степан быстро сориентировался, понял, что бежать надо не на перерез, а точно в том же направлении, в котором неслись колючие орудия смерти. Их неприятные знакомые поступили иначе, побежали к ближайшему кактусу поперек направлению ветра. Через несколько секунд они попали под целый вал катящихся колючек. Степан с Настей не оборачивались, не имея лишней секунды на это, пока не спрятались за кактусом, хорошо разровшимся у основания. Благодаря ему укрытие было более безопасным, чем предыдущее. Когда они обернулись, то увидели, что из трех человек до кактуса добежал только один. Мужчина и женщина лежали на земле и конвульсивно дергали конечностями. Мимо Степана с Настей прокатились два красных колючих шара. Через пару минут атака колючих захлебнулась, и путь на дорогу снова был открыт. Их догнал писатель Григорий, успевший отдышаться за время вынужденного отдыха. «Вчера было лучше». Кратко поделился он своими наблюдениями. «А позавчера было лучше, чем вчера», — пошутила Настя. «Особенность психики». «Не, я серьезно. Эти красные колючки, они прямо вызывают во мне неконтролируемую панику. Они похожи на ядовитых насекомых шарообразной формы. А у меня боязнь насекомых». Он передернул плечами. «Не могу себя пересилить». «Смотрите по сторонам», — посоветовала Настя и придержала писателя за одежду. Перед ними через дорогу, не спеша... Прокатилась красная колючка. Григорий вытер внезапно выступивший под со лба. «Мерзость! Она меня караулила!» — заявил он с параноидальной обреченностью. «Не выдумывайте!» — успокоил его Степан. «Она сказала, что охотилась на меня!» «Что значит сказала?» Писатель не понял поддевки. «То и значит, телепатически!» «Я пришла засадить тебе колючку!» — продолжал Степан издеваться. «А, я понял, шутите!» — догадался Григорий. Юмор, говорят, хорошо помогает в критической ситуации. И не только. Я читала, что несерьезность — второе имя Бога. Типа у него развитое чувство юмора, и кто с ним на одной волне, тому по жизни всегда везет. Настя поделилась своей орудицией. Выходит, серьезность — имя дьявола? В писательской манере всего делать выводы произнес Григорий. А вы не заметили, чем глупее человек, тем с большей важностью он носит серьезное выражение лица, считая его проявлением особенного ума? — спросила Настя. — Заметил. — Так и есть, к сожалению. Мы подсознательно тоже считаем, что серьезный человек стоит большего доверия. Если это зашито в нас на генетическом уровне, то страшно представить, что вся наша цивилизация построена дураками серьезными лицами. — Хватит болтать, побежали! Степан прибавил шаг. Настя с Григорием замолчали и последовали его примеру. Припекало. Даже кощей был вынужден намотать на голову Майку, чтобы не получить солнечный удар. Еще одной проблемой в довесок к остальным стала необходимость постоянно смотреть вправо, чтобы не попасть под красную колючку. Вынужденное внимание не позволяло впасть в состояние транса. Через пару часов у бегущих начали ныть мышцы шеи. Группа уже стала достаточно малочисленной и прилично растянулась, так что в следующие обрушения за кактусами толпы больше не собирались. Приближался экватор, после которого можно было немного расслабиться. Обычно вторые половины трасс становились немного дружелюбнее к бегущим. Однако у судьбы еще не закончились сюрпризы. Сразу после обрушения кому-то из соседних групп с наветренной стороны пришло на ум поджечь котящиеся шары колючек. Естественно, они вспыхнули, как порох. Огненная стена расходящегося огня направилась в сторону группы, в которой бежали Степан с Настей. Несущийся огонь поджигал сухую траву и кустарники, поднялся дым. Огненно-дымный фронт стремительно наступал. Горящие колючки становились легче. Догоняли и поджигали те, что катились чуть впереди. Площадь возгорания разрасталась в геометрической прогрессии. Скоро вся пустыня превратилась в горящий ад. Степан и Настя стояли за кактусом и не знали, как поступить. Возвращение на дорогу казалось им самоубийством, равно как и потеря времени в укрытии. Пять минут задержки означали приговор. «Бежим, пока пламя не подойдет в упор. Потом спрячемся», — предложил Степан. Они побежали. Григорий припустил за ними, надеясь, что они знают, как поступить. Пробежать удалось метров двести. Вначале дым, а потом и горячее дыхание огня заставили их искать следующее укрытие. Хорошо, что рядом оказались два близко растущих кактуса, позволившие без проблем укрыться троим. И снова про хороший день. Григорий ухватился за ноющий бок. «Вчера было лучше». Вынужден согласиться!» — хмыкнул Степан, всматриваясь в приближающийся огонь через просвет между кактусами. «Мы не сгорим!» — испугалась Настя, почувствовав приближение огня. «Нет!» — твердо ответил Степан. Нарастающий шорох горящих и катящихся колючек усиливался. Высосшие растения сгорали мгновенно, но успевали передать огонь дальше. Высокие кактусы, у основания которых успели набиться колючки, выглядели как жертвы инквизиции на костре в краткий миг интенсивного горения. Огонь подошел вплотную к укрытию и поджег набившиеся с обратной стороны колючки. Жар от их горения был нестерпимым. Пришлось отойти на три метра и оказаться на пути идущего пожара. Дым разъедал глаза, огонь сжег кожу. Настя закричала, когда вспыхнула штанина, и попыталась ее затушить в панике, чуть не выбежав на открытый огонь. Степан повалил ее и затушил огонь майкой. Огненный фронт ушел дальше к следующей группе, оставив после себя дымящиеся кусты и пепел. Ожог остался. Степан задрал Насте штанину чуть выше щиколотки. Еруда, до свадьбы заживет. Тогда надо сегодня расписаться. Настя нашла в себе силы пошутить. «Вы как?» – спросил Степан у писателя. «В шоке, но без ожогов», – признался он ошарашенно. «Пожалуй, у меня появилась новая фобия — огнебоязнь». «Надо бежать. Мы потеряли кучу времени». Степан помог Насте подняться. «Пить хочется», — признался Григорий, облизнув растрескавшиеся губы сухим языком. «Потерпи, скоро трасса поменяется», — успокоил его Степан. Они выбежали на дорогу. Ветер гнал по асфальту седую поземку пепла. В воздухе сильно пахло пожарищем. Раскаленный на солнце асфальт раскалился еще сильнее подошвы ног горели через обувь. «Приятный момент, связанный с этим происшествием, все же имеется», — заметил Григорий. «Колючек больше нет». «Пока нет. Расслабляться не стоит». Авангард группы убежал далеко вперед. Они будто не стали прятаться от пожара или же обогнали его. Постепенно воздух очистился от дыма. Бежать стало легче. И вот через пару обрушений Степан увидел следующую половину трассы, кардинально отличающуюся от знойной Аризонской пустыни. Водораздел между половинами трасс представлял собой реку, над которой был натянут веревочный мост. Судя по всему, устроители решили компенсировать неприятности трассы и развесили мосты для каждой группы. Как оказалось, он сам был из себя достаточно сложным препятствием. Мустик раскачивался, пугал ненадежной опорой под ногами и затрещал, когда на него одновременно взобрались десять человек. «Не больше пяти за раз!» – распорядился Кощей, передав распоряжение по цепочке. Потеря времени у моста вызывала невроз. Зато Григорий спустился к реке, умылся и сделал глоток грязной речной воды. «Плевать!» — ответил он на удивленный взгляд Насти. «Вы же сказали, что животом тут не мучаются». «Это не точно!» — Настя зародила в нем сомнения. После того, как они перешли мост, стало свежее. Небо закрыло тучами, подул прохладный ветерок. Вдали засверкали вспышки молний. Трасса была похожа на копии альпийских либо алтайских горных лугов, но без гор. Изумрудная трава буквально светилась в тех местах, куда падало солнце, в прорехи между тучами. Группа, те бегуны, что остались, а это вечный тридцать с небольшим человек, воспрянула духом. Сбились плотнее и побежали, стараясь держаться вместе. Степан расслабился и легко вошел в состояние транса, из которого его не смог вывести даже дождь. Вторую половину трассы он не помнил вплоть до того момента, пока не появились пересекающие дорогу ледяные ручьи с чистой водой. Из каждого он пил по половине глотка. Холодная вода будто бы не доходила до желудка, но убирала во рту и горле неприятные саднищие ощущения. Очередной финиш он воспринял как само собой разумеющееся окончание сегодняшнего дня. «Можно я с вами?» — попросился Григорий на ночевку. Степан посмотрел на Настю. Она пожала плечами, не желая решать этот вопрос. «Сегодня можно», — разрешил он.